Но ответ в конце концов все же прибыл, однако не принес никакого решения. Чарльз вернулся со станции чернее тучи и протянул Одри телеграмму. Он понимал, что ему предстоит выдержать, но был готов на все. Так или иначе они уезжают. В телеграмме значилось «С сожалеем». Никакой возможности оказать помощь ранее конца ноября. Наши сестры в Японии борются с эпидемией среди своих подопечных. Приют в Линдзине с сентября закрыт. Мы вам направим подмогу в конце ноября. Благослови вас Бог и подпись Мать Андреа. Прочитав это сообщение, Чарльз от злости чуть не бухнул кулаком об стену. Если солгать Одри и сказать, что подмога обещана в ближайшие дни, она, наверное, захочет остаться и передать детей из рук в руки. Да и не дурочка она, ее не обманешь. Попросит показать телеграмму. Так что ближе к полудню телеграмма уже была у нее в руках. Серьезная, озабоченная, она прочитала французские строчки. — Что же нам делать, Чарли? — взволнованно спросила Одри, заглядывая ему в глаза. — Что на это ответить? Он глубоко вздохнул, отлично понимая, какой трудный бой предстоит ему выдержать. — Я думаю, тебе надо смириться с необходимостью поступить не так, как тебе хочется. Она нахмурилась, но Чарльз предвидел, что... Она будет возражать и приготовился опровергнуть ее доводы. Как я должна тебя понимать? А так? Что тебе нравится это или нет, а придется уехать, Одри. У них есть крыша над головой. Есть запас продуктов на какое-то время. И кто-нибудь найдется, кто пожалеет сирот. Ведь это только на месяц. В ноябре приедут монахини. А если их что-то задержит, если они вообще не приедут, если их тоже убьют по дороге, это маловероятно. И мой отъезд тоже. Старшие смогут присмотреть за маленькими, с отчаянным упорством, произнес Чарльз. Одри смотрела ему прямо в глаза так твердо и решительно, что ему стало страшно. Не мог же он в самом деле оставить ее в оккупированной японцами маньчжурии. Достаточно вспомнить судьбу французских монахинь. При одной мысли об этом он весь похолодел и, не выбирая слов, Чарльз напомнил о неходре. — Я могу сама за себя постоять. — Вот как! — Давно ли? — Всю жизнь, Чарли. — Я с одиннадцати лет живу без родителей. Ты с ума сошла? Ты живешь в цивилизованном американском городе, в доме деда, со слугами и в полном комфорте, и ты вообразила, что приспособлена к борьбе за существование в Манчжурии, где вокруг затаились коммунисты, где повсюду японцы и всякие бандиты, и никому нет никакого дела до того, останешься ты жива или не умрешь а маленькие дети, по-твоему, приспособлены к жизни без взрослых? Голос ее задрожал. За прошедшие дни она уже успела привязаться к этим малышам. Двое постоянно состязались за право сидеть у нее на коленях, а один всю минувшую ночь проспал, прижавшись к ней, у ее кровати, к большому огорчению Чарльза. «И старшие девочки, Лин Вэй и Синью, такие милые, заботливые, доверчивые. Разве Одри может их бросить на произвол судьбы?» Она снова обратила взгляд на Чарльза, теперь исполненный муки. «Знаю, дорогой, знаю. Ужасно, что мы вынуждены их оставить, но ничего нельзя сделать». Страна вся переполнена людскими страданиями, голодом, беспризорными детьми. Мы бессильны что-либо изменить. То же самое и здесь. Я не могу их оставить, Чарли. Это совершенно невозможно. Пусть даже придется пробыть здесь целый месяц, пока не приедут монахини. У Чарльза сжалось сердце. Он понял, что она не отступит и он ничего не может с ней сделать. Она не ребенок и не восемнадцатилетняя барышня, чтобы распоряжаться ею и приказывать. Она живет своим умом. Чарльзу опять стало страшно. Как ему быть, если она откажется сейчас уехать из Китая? — Ну а что, если придется ждать полгода? — от ведь и так может статься. Политическая ситуация может настолько ухудшиться, что французы решат совсем отказаться от этого приюта, и тогда ты застрянешь здесь на годы. Это была страшная мысль даже для Одри. Но все равно, раз она решила, значит, так и будет. Она не бросит сирот на произвол судьбы. Наверное, придется рискнуть. Пожала она плечами, отвечая на его вопрос, и пряча свои страхи под маской шутливого безразличия. Чарльз смотрел на нее с ужасом. Он чувствовал, что в их отношениях происходит нечто непоправимое. — Одри, прошу тебя! Он умнел ее, прижал к себе и ощутил, что она вся дрожит. Ну, конечно же, ей страшно остаться здесь одной, но... Он не согласен сидеть и ждать еще целый месяц, а может быть два месяца, а может быть год. Ему необходимо через несколько недель быть в Лондоне. А как же мы? Наши отношения? Или они тебе безразличны? Конечно, нет. Она словно бы даже обиделась. Ты ведь знаешь, что я тебя люблю. Они действительно по-настоящему любили друг друга и до сих пор между ними не возникало непреодолимых разногласий, но теперь оба оказались бессильны. «Простишь ли ты меня когда-нибудь, если я останусь здесь?» — спросила Одри. Голос ее дрогнул. «Правильнее было бы спросить, прощу ли я себя. Я не могу оставить тебя в Маньчжурии одну, От. Не могу!» В порыве отчаяния он ударил кулаком в ладонь, «Неужели ты не понимаешь? Я тебя люблю, я тебя здесь не прошу, но задерживаться надолго для меня невозможно. У меня подписан договор и подходит срок сдачи трех работ. Для меня это очень серьезное дело».